Глава 42. Рита. Разлука с Витей мне далась тяжело. Весь день я просидела, как на иголках, боясь шелохнуться. И бесконечные перешёптывания всё усугубляли. Нет, пока Шостаков сидел в классе, а теперь он оставался здесь исключительно на уроках, никто и слова не говорил. Зато стоило только Вите выйти в коридор, как начинался концерт по заявкам. «Ой, вы гляньте!» «Экзотика пришлась не по вкусу?» «И, видимо, внутри оказалось еще хуже, чем снаружи». «Да ладно вам, может, шест просто сжалился?» «Или поспорил, хотя оба варианта так себе». Мне хотелось подняться и высказать им все, но душевные раны забрали все силы. Как высказать, если я едва сдерживала рыдание? А вернувшись домой, упала на подушку и дала волю слезам. Было так невыносимо больно, словно в грудь вонзили осколок и прокручивали его, нажимая с каждым оборотом всё сильнее. Не выдержав, я позвонила Наташе и всё ей рассказала, стараясь не всхлипывать в трубку. Мне нужна была хоть какая-то поддержка, хоть одно утешение. Я искренне не понимала, почему Витя так легко отвернулся от меня. Да, возможно, заслуженно. Да, он имел полное право обидеться но не разрушать же отношения из-за единственной ошибки, из-за ситуации, о которой он ничего не знал. Не так я себе представляла первый учебный день, далеко не так. Краснова меня подбодрила, хотела даже вытащить погулять или прийти в гости, но я заверила ее, что это лишнее. Не до прогулок было. Все мысли сводились к Шестакову, к попыткам решить сложившееся недопонимание между нами. Я должна была что-то придумать, объясниться с ним. Ната посоветовала быть наглее, подойти и прямо сказать ему всё в глаза, не стесняясь. А если откажется слушать, крикнуть в спину. Любыми способами донести правду. Гордость пусть и нужная штука, но в подобных ситуациях толку от неё ноль. Всю ночь я промаялась. Думала, как подойду, с каких слов начну разговор. Страшно было до жути однако жить в вечном мраке еще страшнее. В школу на следующий день я пришла с боевым настроением. Мучительно выждала первые два урока, которые Шестаков пропустил по непонятной причине. А на перемене перед третьим в класс вдруг залетела Литка Яшина, взвинченная, часто моргая и заламывая пальцы. Она походила на жертву, спасавшуюся от тигра. «Лит, ты чего?» — спросили девчонки. «Это конец», — выдохнула обречённо она. «Да в чём дело-то? Шест снова со Смирновой. Вот только что узнала». «Да ладно, как, серьёзно?» По спине пробежал холодок. Руки затряслись, а горло свело спазмом. Я вжала голову в плечи, пытаясь не пропускать через себя слова одноклассниц. Но они, как назло, стали говорить ещё громче. Видела, как на крыльце она его в щеку поцеловала, а еще фотки в соцсетях. «Ой, точно, у Аленки семейное положение там изменилось. Кажись, реально помирились. А я вам говорила, такие не ссорятся навсегда. Да из-за кого? Из-за забитых деревенщин?» «Да и правильно сделал, что вернулся к Алене. Она все-таки красивая», — вздохнула Оля, которая не так давно насмехалась над Смирновой. «Что, Романова, минута славы закончилась?» Обратилась ко мне Литка, ехидно усмехнувшись. Тут я не выдержала. И дело было даже не в утренних насмешках. Мне было жутко от реальности, которая будто ударила меня обухом по голове. Витя окончательно от меня отказался. Одноклассницы их слова тоже в какой-то степени ранили. Их слова догоняли меня и сжалили, как плети. Терпеть все это стало вдруг невыносимым. Резко поднявшись, И поправив очки на переносице, я глянула на девчонок, круживших возле последней парты. «Какие же вы все-таки двуличные!» произнесла я холодным стальным тоном. Откуда-то взялась сила и злость. Мне захотелось выплюнуть свою обиду на весь мир и на Витю, который непонятно для чего поманил меня пальчиком, а потом прогнал пинком. «Ой, кто заговорил?» — удивилась Оля. «Месяц назад ты говорила гадости про Алену, а сейчас вдруг рассыпаешься в комплиментах. Вы все уже определились бы, в конце концов, дружите с людьми или ненавидите их». «А ты такая вся правильная, значит?» усмехнулась старость Ирка, которая прежде помалкивала. «Я, по крайней мере, за спиной о людях гадости не говорю», повысив голос, ответила я. И только Яшина собралась высказать очередную порцию желчи, как вдруг она резко замолчала, а потом и вовсе отвернулась. Девчонки вмиг изменились в лице, начали рассаживаться по местам, вспомнили про уроки. Я не сразу поняла, что произошло, а когда обернулась, заметила шестакова с Раевским. Они остановились у входа в кабинет и молча смотрели на одноклассниц. Видимо, услышали часть разговора, Или мою последнюю реплику. И снова этот взгляд Вити. Равнодушный, пустой, даже какой-то безжизненный. Он одарил им меня всего на пару секунд, а затем отвёл глаза и молча поплёлся к своей партии. С Шестаковым я так и не поговорила. Ни на следующий день, ни через неделю, ни даже через месяц. Время шло, и для меня это было особенно невыносимо. Я безумно тосковала по Вите, по нашему общению, по теплоте, дарить которую умел только он. Тайком поглядывала иногда на него в столовой, в коридорах, в кабинетах. Порой, казалось, и Шестаков на меня поглядывал. Но каждый раз взгляд его не задерживался на мне, словно он не видел меня. В какой-то момент я даже начала сомневаться, не плод ли этого моего воображения. Душевные терзания меня сильно измучили. Я плохо спала, всё чаще плакала по ночам, мало ела, меньше читала, пропускала слова учителей мимо ушей. Жизнь вдруг потеряла смысл. Пусть и до этого его для меня не было, но сейчас я будто потухла. Из меня ушли все силы. Хотелось только лежать ничком на кровати, ничего не делать и никого не видеть. В один из дней в конце января Наталья Егоровна попросила меня задержаться после уроков. Она села напротив, соединила руки в замок перед собой на столе, посмотрела на меня со страданием и заговорила. «Рита, как твои дела?» Удивившись такому вопросу, я молча пожала плечами. «У вас с Витей что-то случилось?» — спросила она. Кровь застыла в жилах, когда я вспомнила то прекрасное, что подарил мне Шестаков — И то, сколько раз после этого я видела их с Аленой вместе. Как же быстро он забыл обо мне. Выходит, людям вообще верить нельзя. Говорят, скучали, а на самом деле и не вспоминали. Говорят о любви, а при первом недопонимании выбирают других. А может, любви вообще не существует. Может, они только стихи слагают, да песни поют. Не зная, что ответить, я опять пожала плечами. «Юность — такое дело!» — достаточно мягко произнесла Наталья Егоровна, словно пытаясь меня подбодрить, что порой всё кажется окрашенным не в те цвета. «Я вот вспоминаю свои школьные годы и не могу простить себе того, как глупо тогда потеряла свою первую любовь». «Почему потеряли?» — вдруг осмелилась спросить я почти шёпотом. «Из-за слухов завистников». Потом так горевала, ненавидела его, клела, на чём свет стоит. А правду узнала только на вечере встреч, через десять лет, когда... когда его уже не стало. Соболезную. Тихо проронила я, представляя, насколько, наверное, тяжело узнать правду лишь после смерти человека, когда изменить уже ничего нельзя. «Рита, я хочу сказать, что ты не должна забывать об учёбе. Понимаю, может, сейчас не лучшее время, и сердце болит, но потом будет поздно хвататься за голову». «Да, знаю, экзамены», — кивнула я покорно. «Мне и самой становилось стыдно. Больше перед собой, конечно. Что забросило учёбу. Просто ничего не могла поделать. Хотелось только плакать, и всё. Собственно, сейчас ситуация ненамного изменилась». Разве что слёзы в подушку стало лить реже. «Не закрывайся в себе, хорошо?» «Хорошо», — согласилась я, пусть и понятия не имела, как следовать этому совету. Поднявшись за стола, я хотела уже выйти из кабинета, но Наталья Егоровна вновь заговорила. «В феврале вороны будут играть в нашей школе». Я непонимающе глянула на неё. Она явно на что-то намекала. Её губы тронула лёгкая улыбка. «Сколько помню Витю, он всегда вот такой. Яркий, в центре внимания, общительный, лидер по жизни. Но раз, когда ходила к ним на игры, я замечала один момент. Какой? Во время каждой игры Витя иногда останавливается и поворачивается к трибунам. Он словно ищет глазами какого-то особенного зрителя». Это длится секунд пять от силы, а затем его взгляд будто гаснет. Потом он, правда, переключается на игру и старается вообще больше не смотреть на трибуны. Другие мальчишки часто машут зрителям, улыбаются, но не Витя. «Зачем вы мне это говорите?» Поджав губы, спросила я. «Казалось, я вот-вот расплачусь». Сразу вспомнилось его приглашение на игру и то, как настойчиво он мне это повторял. В груди предательски заныло, будто старую рану посыпали солью и вновь вонзили туда осколок. «Приходи посмотреть игру. По крайней мере, подумай об этом». «Ой, уже время, у меня ещё урок в десятом. Пойду я», — спохватилась Наталья Егоровна. «А ты подумай, хорошо?» «Хорошо», — бездумно ответила я.